В уютной табачно-газетной ловчонке, расположенной на самой большой в городе улице, на набережной Пенеров, было оживленно, как, впрочем, и во всем конкорно. Люди готовились к самому радостному городскому празднику — фестивалю синих сетей. Дюпен любил эту лавку. Она, подобно всякой уважающей себя лавке по продаже прессы и табака, была до самого потолка забита чем угодно — газетами, журналами, книгами, тетрадями, письменными принадлежностями, сладостями, пластиковыми безделушками и прочим хламом. У Дюпена зазвонил телефон, на дисплее высветилось номер скрыт. Дюпен торопливо расплатился, вышел на улицу и, не представившись, поднес трубку к уху. «Господин комиссар, я слушаю вас. Это Фабьен Гояр, мэр Понтавена». Дюпен много слышал о Гояре, но не помнил, в связи с чем. Он ненавидел политиков, за очень немногими исключениями. Они всегда предавали самое важное, самые лучшие идеи. И к тому же их стало так много. Кроме того, они считали наивными идеалистами всех, кто думал о них так же, как Дюпен. Я звоню вам, так как в силу своего положения хочу узнать, насколько далеко продвинулись вы в расследовании убийства. Это неслыханное преступление для нашего маленького городка. Для нас это просто смертельная катастрофа, особенно перед началом туристского сезона. Вы должны представить себе...» У Дюпена внезапно и безнадежно испортилось настроение. Это была непоколебимая дурная закономерность. Все власти имущие этого мира, всегда озаботена только двумя вещами — деньгами и значимостью собственной персоны. Нельзя сказать, что Дюпен сильно печалился по этому поводу, но каждое такое вмешательство действовало ему на нервы и, что хуже всего, отнимало драгоценное время. Непосредственный начальник Дюпена, префект Локмарьякер, ничем не мог ему помочь, даже напротив, мог только помешать. Между тем Гойяр продолжал говорить, В его тоне причудливо смешались угодливость и властность. В конце концов Дюпен перебил собеседника. «Поверьте, мы делаем все возможное, господин мэр. Вам известно, что не только некоторые постояльцы «Сентрали», но и гости других отелей уже покинули наш город. Вы понимаете, что это значит для нас в эти кризисные времена? У нас и так в этом году меньше гостей, чем обычно. А тут еще это убийство». Дюпен молчал. В трубке повисло долгое молчание. «У вас есть какие-то конкретные предположения, господин комиссар?» «Осмелюсь сказать, что в таком маленьком городке, как наш, невозможно спрятать все улики». «Господин мэр, в моей обязанности не входит высказывать предположения». «Ну, как вы думаете, кто убил Пинека? Какой-то чужак или местный житель? Наверняка это какой-то приезжий. Вам надо сосредоточиться именно на такой версии». Дюпен шумно вздохнул, «Вам не кажется, что преступник все еще находится в городе? Вы не думаете, что он может продолжать убивать и дальше? Это посеет в городе невероятную панику!» «Господин мэр, сейчас мне кажется, что у меня звонит второй телефон. Как только у меня будет что-то конкретное, я сразу же вам сообщу. Это я обещаю. Поймите мое положение. Я...» Дюпен отключился. Он мог гордиться собой. Ему удалось лучше, чем раньше, сдержать раздражение... Хватит с него переводов на новое место службы. Иногда надо придержать язык, как бы трудно это ни было. В Париже он тоже держался из последних сил, но все же несколько раз срывался и однажды допустил, как было сказано в документах, тяжкое оскорбление парижского мэра, который по капризу судьбы стал вскоре президентом страны. Скандал совпал с праздничными мероприятиями, и это окончательно до канала Дюпена а оскорбление. или, как их деликатно именовали в официальных бумагах, повторные низкие инсинуации в адрес вышестоящих начальников никогда не способствовали продвижению по службе. Но сейчас он все сделал правильно, не поддался на провокацию и повел себя совершенно спокойно, но радости это смирение ему не прибавило. Необходимость держать в узде рвущуюся наружу ярость страшно давила на психику, не давала дышать — Начальникам, для полного счастья, не хватило пары таких его провалов, которые, казалось, стали требованием, даже если угодно, стандартом его профессии, наркотики или, по крайней мере, алкоголизм, невроз или клинически выраженная депрессия, коррупция, криминальное прошлое и несколько скандальных разводов. Ничего такого в его послужном списке не оказалось. Дипен размышляя, шел к машине. Он должен вовремя успеть к фрагану Делону. На разговор с ним Дюпен возлагал слишком большие надежды. Но, если быть честным, эта беседа не дала ему ничего по-настоящему существенного. Франсина Лажу и Фраган Делон были, как представлялось Дюпену, самыми близкими Пенеку людьми. Если он и поделился с кем-то своими бедами и страхами, то, скорее всего, именно с ними. Однако Делон ничего не знал о смертельном недуге Пенека, как не знал и о том, Доверил ли кому-нибудь Пенек свою страшную тайну? Делон не знал и ни о каких ссорах или конфликтах Пенека с кем-нибудь за последние месяцы или недели. Он вообще не знал ни о каких конфликтах своего старого друга. Хотя нет, Делону было известно о ссоре Пенека с его сводным братом. Когда Дюпен коснулся этой темы, старик оживился и развязал язык. В этом конфликте он решительно осуждал Андре Пенека. То же самое касалось отношений Пенека с мадам Лажу. Делон был твердо уверен, что между ними никогда не было любовной связи. Нет, сам Пенек ничего ему об этом не говорил. Но Делон был на сто процентов уверен в своей правоте. Все эти сведения Делон высказал очень скупо, но держал себя при этом очень дружелюбно и приветливо. Делон считал, что между Пенеком и его сыном не было настоящей близости. Но этой темы... Впрочем, как и других сторон своей личной жизни, Пенек в разговорах с Дилоном почти не касался. «Мы говорили с ним на разные темы, но очень редко о наших личных делах», — сказал Дюпен от Дилон. «В таких отношениях двух старых бритонцев не было, пожалуй, ничего удивительного. Было видно, что Дилон сильно скорбит по поводу смерти друга, хотя об этом не было сказано ни слова. В последние три дня до смерти Пенека Дюпен знал об этом от реваля, Делон с ним не виделся, он в это время был у дочери в Бресте. Таким образом, он не мог ничем помочь в реконструкции жизни Пенека с понедельника, то есть с визита к доктору Гарегу до смерти. Одно было ясно, отель был смыслом и центром жизни Пьера Луи Пенека, его наследием и связанным с ним священным долгом. Пенек состоял членом множества комитетов и объединений общины, занимавшихся сохранением традиций и поощрением молодых художников Понтовена. Правда, Дюпен узнал и многое другое, возможно, не относящееся к делу, но очень важное для понимания натуры Пьер Луи Пенека, о его предпочтениях, привычках, мелких пристрастиях, которые он отчасти делил с Делоном. В течение пятидесяти лет с молодости они вечерами играли в шахматы, а иногда, естественно, ходили в гавань, и вместе с другими земляками отдавали дань игре в пентанг. Раз в неделю Делон и Пинек при любой погоде выходили в море на лодке Пинека, чтобы порыбачить. По большей части это бывало весной и осенью, когда у гавани появлялись большие косяки макрели. Один-два раза в неделю они встречались в ресторане Централя и пропускали рюмочку-другую ламбига. В целом Дюпен был разочарован, но старик Делон ему понравился. Улочки, примыкавшие к площади Гугена, между тем снова наполнились народом, отпускники вернулись с пляжей и теперь ходили по магазинчикам и картинным галереям, нагуливая аппетит для ресторана. В Понт-Авене, учитывая его крошечные размеры, было просто невероятное количество галерей. Это особенно бросалось в глаза теперь с началом туристического сезона, когда галереи появлялись буквально на пустом месте, вырастая как грибы после дождя. Только на одной короткой портовой улице, ведущей к гавани, Дюпен насчитал 12 галерей, но, естественно, большинство их находилось вблизи музея. В галереях можно было купить репродукции картин всех художников школы Понтавена, от дешевых до высокохудожественных, а также подлинники художников, которые пробовали свои силы в этом месте, где сама природа была, казалось, создана для живописи. Картины... виденные до сих пор Дюпеном, казались ему просто ужасными. У него не сложилось впечатление, что туристы в массовом порядке покидают городок. В самом централе, правда, в вестибюле стояла группа людей, которые о чем-то возбужденно говорили, время от времени тыкая пальцами в разные стороны. Утром еще чувствовалось какое-то раздражение, но к вечеру жизнь отеля и городка вернулась в привычную туристическую колею. Было уже семь часов. Дюпен снова испытывал противное головокружение. После сандвича в злополучном кафе он ничего не ел. А у него еще были дела. Он достал из кармана телефон. «Ноль вен — Нульвен? Дюпен позвонил на работу. Он знал, что Нульвен еще там. — Господин комиссар, завтра утром я хочу навестить нотариуса, у которого хранится завещание Пьера Луи Пенека. — И позаботьтесь о доступе к банковским счетам Пенека. Я хочу поинтересоваться ими, а заодно и его недвижимостью. Когда дело касалось официальных каналов, всегда надо было обеспечивать юридическое обоснование, но обычно этим занималась 0-в вн которая, не тратя лишних слов, управлялась с этими делами не более чем за пару часов. Я все записала. Несколько раз до вас пытался дозвониться Реваль. Он хочет сообщить вам что-то важное. Он просил вас перезвонить ему». Он все еще в Понтавене. Во всяком случае, полчаса назад он был там. Скажите ему, что я как раз направляюсь в отель. Мы с ним встретимся там, и через полчаса все обсудим. Он помедлил Кадек и двое других коллег из Понтавена пусть тоже будут наготове. Собственно, ничего конкретного он своим подчиненным сейчас поручить не мог, но держать их в готовности было необходимо, хотя бы ради поддержания порядка. Может быть, они теперь знают, как выглядели в последние дни сына Иснаха Пенека. Звонил Андре Пенек, о смерти брата ему сообщил Луак Пенек, и он сегодня после обеда приехал в Понтавен. Он уже приехал? Все должны замереть по стойке смирно. Он хочет увидеться с вами завтра утром, и предложил встретиться в восемь часов. Очень хорошо. Я тоже буду рад его видеть. Я записываю, вы встретитесь в отеле? Дюпен на мгновение задумался. «Нет, скажите ему, что я буду ждать его в комиссариате в моем кабинете. Восемь часов — это нормально. Вы приедете сюда, господин комиссар? Просто я уже собираюсь домой». «Да-да, конечно, идите. Сегодня в Конкарно будет столпотворение. Начинается фестиваль синих сетей, так что примите это к сведению, когда поедете домой. Префект, так же как и мэр Понтавена, ждет сообщений». Но я сказал, что вы до поздней ночи будете заняты расследованием. Великолепно!» Дюпен не мог нарадоваться на Нульвен. Эта женщина являла собой воплощение непоколебимой практической целеустремленности. Для нее не было ничего невозможного. Любое дело можно было, по ее глубокому убеждению, решить, если как следует за него взяться. С самого первого момента их знакомства, когда Дюпену представили Нульвен, Он сразу проникся симпатией к ее проницательным глазам, в которых светился независимый ум, симпатичной небольшого роста женщины, около 50 лет, с коротко подстриженными светлыми волосами. Но Львен, кроме того, была для Дюпена незаменимым источником знаний о местных правилах и обычаях. Она родилась и выросла в Конкорно, естественно, в Конкерне, как по-бретонски назывался этот городок, и ни разу в жизни его не покидала. Но Львен была бретонкой до мозга костей, бретонкой, которой Франция до сих пор не внушала ничего, кроме подозрений. В конце концов, Британь принадлежит Франции в результате бессовестной аннексии с 1532 года, всего каких-то смехотворных 500 лет. Но Львен помогла Дюпену понять душу Британии и ее народа. В начале своей службы в Конкорно Дюпен не мог даже представить себе, какими необходимыми для дальнейшей работы окажутся эти сведения. С первого дня Нольвен принялась читать ему лекции по бритонской истории, языку и культуре, посвятила его в тонкости бритонской кухни. Никакого оливкового масла, только сливочное. Над его письменным столом она повесила два изречения, помещенные в синие рамки, знаменитое изречение Марии Французской, правившей в XII веке, «Британь — это поэзия» и короткую статью из разговорника, записанную вульгарной пародией на старинный алфавит. Бретонец несет на себе неизгладимый отпечаток своей исхлестанной штормами суровой страны, отличается меланхолическим расположением духа. Бретонец сдержан в изъявлении чувств, но за внешней грубостью и бесчувственностью прячет поэтическую фантазию, чувствительность и страстность. Это изречение Дюпен считал одним из проявлений живого поэтического чувства бритонцев. Тем не менее, в дальнейшем ему стало ясно, что в этих изречениях. есть немалое зерно истины. С помощью своих нехитрых приемов Нольвен заставила Дюпена примириться даже с не самыми симпатичными чертами бритонцев, с их пресловутым упрямством, своеволием, крестьянской хитростью, их сочетанием немногословности с редкой болтливостью, с их любовью к сравнительным и превосходным степеням. Нольвен рассказала Дюпену, что Британь — это крупнейший в мире производитель артишоков. Второй регион мира по мощности приливной волны – до 14 метров. Британь отличается небывалым разнообразием национальных костюмов 66 и 1200 разновидностей. В Британии вылавливают больше всего тунца в Европе – конкарно. Здесь добывают больше всего в Европе водорослей. Здесь издается самая читаемая во Франции газета «Уэст Франс». В Британии самая высокая концентрация исторических памятников на квадратный километр – Здесь самое большое разнообразие видов морских птиц в Европе. Ну и не забудем еще более или менее почитаемых до сих пор семьсот семьдесят святых, покровительствующих любой мыслимой мелочи. Святых, о которых, вероятно, никогда не слышали ни Бог, ни мир. Были и другие цифры, не столь впечатляющие, но звучавшие музыкой для чувствительной бритонской души, например, что бритонцев целых 4 миллиона – а Британь занимает одну шестую часть территории Франции. Не так уж много, — думал по этому поводу Дюпен, — и, пожалуй, это даже хорошо. Несмотря на то, что поначалу Дюпен очень болезненно переживал переезд из Парижа на край света, он давно начал становиться немного бретонцем, хотя этот чистокровный потомственный парижанин ни за что не признался бы в этом ни себе, ни окружающим. как убеждала его Нольвен, когда он, по ее просвещенному мнению, делал успехи на этом пути. Тем более, что в своих суждениях о парижанине она в его же собственных интересах проявляла двойную строгость. Впрочем, все эти похвалы были достаточно поверхностны, и сам Дюпен не питал на этот счет никаких иллюзий. Даже если бы он женился на бретонке, наплодил бритонских детишек и провел здесь остаток своих дней, он бы навсегда остался здесь чужаком. даже через два три поколения местные уроженцы называли бы его потомков парижанами к вечеру городок осветился поистине магическим светом цвета изумительным образом стали четче теплее и мягче одновременно стали преобладать золотистые тона заходящее солнце в последние часы своего пребывания над горизонтом видимо решило придать миру таинственность так во всяком случае казалось дюпену Было такое впечатление, что все предметы не освещались солнцем, а сияли своим собственным внутренним светом. Дюпен нигде не видел такого света, как в Британии. Наверное, именно этот невероятный свет и притягивал в Британь полчища художников. Ему самому было немного стыдно того, что и он, по преимуществу житель огромного города, подпал под это колдовское очарование. Он должен был признать, что это в последнее время случалось с ним все чаще и чаще. Дюпен подошел к централю. Кто-то повесил над входом в отель большую, написанную от руки, картонную вывеску «Ресторан временно закрыт, отель открыт». Эта надпись выглядела как крик отчаяния. Комиссар свернул в улочку, огибавшую отель справа, и подошел к литой железной двери, выходившей во двор гостиницы. Он тотчас оказался в полном одиночестве. С площади и центральных улиц сюда не забредал ни один человек. Не был слышен отсюда и уличный шум. Дверь была заперта и опечатана. Криминалисты поработали на славу. Похоже, что этой дверью пользовались исключительно редко, если вообще пользовались. «Господин комиссар, я здесь!» Дюпен растерянно обернулся. Кадек стоял всего в двух шагах во дворе отеля. «Я вижу. Идемте внутрь». В отеле царило призрачное безлюдье. У стойки портье, как потерянная, стояла одна из горничных. Дюпен даже не попытался вспомнить ее непроизносимое бритонское имя. Девушка, намотав прядь волос на палец, казалось, была погружена в свои мысли и лишь на мгновение обернулась, когда Дюпен с Кадегом вошли в вестибюль. — Где наши коллеги из Понтавена? Я имею в виду полицейских, дежуривших здесь. — Они дозвонились до Деркапа? — спросил Дюпен, обернувшись к Кадегу. До Деркапа, к сожалению, дозвониться не удалось. В отеле, где он остановился вначале, его уже нет. Аржвейлик ушел, он отдежурил уже больше суток. Бунак пока здесь, опрашивает свидетелей. Оба сегодня хорошо потрудились. Мы с ними прекрасно поладили. Очень хорошо, очень хорошо. Дюпен произнес это с торжественной многозначительностью. Деркап всегда оставлял за себя добросовестных людей. Мы опросили людей насчет последних дней Пьера и Пинека, но не выяснили практически ничего интересного. Надо ли было это делать? Безусловно. Дверь в выглядевшую довольно печально комнату, которую они выбрали как свою резиденцию, была открыта Настеж. Реваль сидел за единственным маленьким столом. Выглядел он обескураженным. Кадек не соврал. Они вошли, и Дюпен уселся на один из стоявших рядком из стены стульев — Кадек снова заговорил. Итак, мы остановились. На поведении Пьера Луи Пенека в последние четыре дня. Я только хотел... Кадек осекся, помолчал и продолжил. Обычно его день выглядел так. Утром Пенек поднимался в шесть часов. Все последние несколько лет он почти всегда ночевал в отеле. В половине седьмого он спускался вниз. Кадек был теперь полностью в своей стихии. Дюпен не выносил этой гордости кадега за хорошо выполненную кропотливую работу. Он говорил неестественно приподнятым тоном, патетически подчеркивая самые банальные детали. Но, несмотря на это, Дюпен внимательно его слушал. Завтракал он в отдельной, специально отведенной для этого комнате, причем обычно в одиночестве, но иногда с кем-нибудь из сотрудников, или с мадам Лажу, с которой он за завтраком обсуждал дела в отеле и ресторане. Он продолжал сидеть в комнате для завтраков до тех пор, пока к нему не начинали заглядывать постояльцы. Здесь довольно много постоянных гостей, которые уже десятилетиями каждый год приезжают в отель. Вы записали имена этих гостей? Да, всех. Обычно Пьер Луи Пенек сидел там до девяти, половины десятого, решая разные вопросы. Потом он шел на прогулку. Она вошла у него в привычку несколько лет назад. Он гулял один? Да, всегда один. Куда он ходил во время прогулки? Джепена, собственно, не очень интересовал ответ, но вид всезнающего умника, который постоянно напускал на себя кадек, раз за разом провоцировал комиссара на подобные проверочные вопросы, и каждый раз кадек оказывался на высоте. Во время прогулок Пьер Луи Пенек неизменно шел вверх по главной улице, потом сворачивал вправо, выходил к реке и шел по правому берегу. На краю города начинается Пронзительно заверещал мобильный телефон Дюпена, Кадек и Риваль одновременно вздрогнули от неожиданности. Дюпен машинально поднес телефон к уху и ответил на вызов «Слушаю». «Это я». Дюпену понадобилось несколько мгновений, чтобы понять, кто говорит. Затем он пробормотал «Да». «Это Веро. Я могу сегодня после работы приехать к тебе. Или мы можем поесть устриц, я...» Этого ему только не доставало. Я сейчас очень занят. Перезвоню позже. Дюпен отключился. Реваль и Кадек смотрели на него с нескрываемым раздражением. Да, ему действительно надо подумать, что делать с Веро. Дальше так продолжаться не может. Так я продолжаю. В голосе Кадека сквозило недовольство. Итак, оттуда Пенек направлялся дальше, идя через лес. Он всегда ходил по одному и тому же маршруту, но проходил разные расстояния. Прогулка продолжалась от одного до двух часов. В последние месяцы он обычно уже не уходил так далеко, как раньше. Вторую половину дня Пенек неизменно проводил снова в отеле. Обед должен был быть приготовлен безупречно. Все это время Пенек находился внизу, как и во время ужина, следил за порядком. В половине третьего он поднимался к себе, чтобы отдохнуть, отдыхал он каждый день. В четыре или в половине пятого он просыпался и начинал заниматься разными делами и закупками. С шести часов он снова был в отеле. Начиналась подготовка к ужину и сам ужин. В это же время он на разные темы беседовал со служащими отеля, с поваром и гостями. Ужинал он рано перед наплывом гостей вместе со служащими в кафе для завтраков. Это всегда происходило в половине седьмого. Обычно ели основное блюдо, которое подавалось гостям на ужин. Этого Пенек требовал неукоснительно. Вкусная еда для всех. За ужином Пенек всегда был в зале. Он следил за всем и за всеми, здоровался и прощался с гостями, везде успевал, подходил к столам и заглядывал на кухню, иногда заходил и в бар.